Видимо, ничего важного не случилось, поскольку в тот же день друзья не появились. Гриша старался не беспокоиться. Чего волноваться? Ведь жизнь шла как задумано. А Павлушка тот и вообще был как беззаботная печуга. Гриша рядом, солнце светит, никто не грозит пленом и разлукой. К тому же он нашел занятия. Приносил из чащи толстые сухие ветки, ломал их на кусочки, и вырезал из этих кругляшек разные фигурки — головастых человечков, зверьков непонятной породы, смешных и добродушных, птичек со сложенными крыльями и даже головки длинных полураспустившихся цветов. — Гриша, смотри! — Молодец! — вздыхал Гриша. Павлушка и в самом деле был молодец. И опять пришла ночь, еще более темная, чем накануне, без светляков и душное. А потом грянула гроза. Но надо знать, что такое тропические грозы. Гриша, хотя и хлебнувший урагана, все равно корчился от страха. Даже сквозь лавину ливня видно было из-под моста, как рубит пространство многожильные синие молнии. А грохот стоял такой, будто рушится... Нет, не только этот мост, а все мосты на свете. Они сидели, закутавшись в лоскутное одеяло, и казалось, что Павлушка старается не просто прилепиться к Грише, а как бы слиться с ним воедино, и тогда будет не страшно. Ведь если Гриша и боится безобидных серпент, потому что не знает, то больше-то ничего не боится. Вон как старается прикрыть его поле всем телом от чудовищного грохота проснувшегося Матубы. Надо было как-то подтвердить эту Павлушкину уверенность, сделать что-то более сильное, чем страх, и Гриша стал читать конька-горбунка. Вот въезжают на поляну, прямо к морю-океану, посреди его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Похоже, что Матуба опешил от такой дерзости, или его заворожила ритмика незнакомой русской сказки, или просто начал выдыхаться. Грохот ослаб, ливень приутих, сверкать стало слабее. И, наконец, гроза откатилась куда-то за границу ночи. Гриша замолчал. «Гриша, и шо?» Горюшка ты мое», — сказал он, совсем как Арина в доме на Ляминской. «Ну еще так еще». Утро было сверкающее от миллионов повисших капель. Свистели и картаво кричали какие-то птицы. Утренний поезд уронил с моста в траву клочья тяжелого пара. Пако и Расита Линда пришли мокрые, пробирались через сырые заросли. Впрочем, скоро солнце высушило и ребят, и ветви. Новостей друзья не принесли. По их словам, сеньор Педро вел себя спокойно, вопросами не досаждал и надолго уходил из дома, а Брик по-прежнему стоял на рейде. «Когда же это кончится?» — с растущей досадой думал Гриша. Кончилось, когда миновали еще трое суток. Ясным, свистящим сотнями птиц утром Пако разбудил мальчишек раньше обычного. Не толчками, как прежде, а громким криком снаружи от ручья. «Григорьо! Паулито!» Они сунулись наружу, и между Пако и Роситой Линдой стоял доктор. Он был похож на путешественника в твердой шляпе, с футляром подзорной трубы через плечо, в крагах и широком ремне поверх белой куртки. Паку и Расита Линда выглядели слегка виновато, а доктор сказал, блестя очками. Выходите, бездельники. Брик Артемида ушел из Гаваны. Никто не станет вас разлучать, сказал доктор. Это была радость, но смешанная с недоверием. «А вы?» — сказал Гриша издалека. Доктор сказал в ответ, «По-твоему, я окончательный злодей?» «Нет, Гриша так не думал, и все же...» «А что теперь будет?» — спросил он, делая к доктору несколько шагов. Тот, видимо, понимал, что важно сразу рассеять все тревоги, и отвечал кратко. «Через десять дней в Европу пойдет испанский пакетбот, отправимся на нем, в Германию». Оттуда суши в Петербург. Но уже сегодня ты напишешь в Турень письмо. Оно уйдет завтра с американским пароходом. Для того, чтобы мы как можно скорее дождались в Петербурге ответа. Захотят Максаровы принять мальчика, слава богу. Не захотят? Я позабочусь о нем. По крайней мере, все равно будете в одной стране, сможете иногда видеться. «Петр Афанасьевич!» — Гриша чуть не крикнул, родненький мой, но сдержался. Они захотят, я знаю, но не прогонят же. Мой бьян», — как говорят наши друзья. Однако поспешим. Артемида еще недалеко, и ты сможешь хотя бы издалека помахать ей. Николай Константинович, кстати, просил передать, что не держит обиды. Гора с плеч. «Петр Афанасьевич, а как он узнал, где мы? И вы как узнали?» «Благодаря твоим друзьям». Они выложили секрет в первый же вечер, не вздумай обвинять их в измене. Паку рассказал про ваши планы лишь тогда, когда я обещал, что не стану стараться разлучать вас, а наоборот. Я поклялся в этом перед испанской гравюрой, изображающей снятие Иисуса с креста. Гриша и не думал обвинять, он обнял Пака, и если был бы девчонкой, расцеловал бы. А Павлушка обнял Расситу Линду, Конечно, он обо всем догадался, и Росита Линда чмокнула его в щеку.